А вот как растолковал Баба Вирсасинг понятие джихад. Цитата. Пророк Мохаммед жил в то время, когда люди занимались грабежом и убивали друг друга. Тогда пришел Хукам, приказ свыше. Ведите джихад за Аллаха. И пророк объявил людям, ведите великую битву каждый день со своими желаниями. со своими страстями, со своими блуждающими мыслями. Что такое битва за Аллаха наглядно? Однажды Хазрат Али боролся с очень жестоким человеком. Али бросил злодея на землю и сел на него, а тот плюнул снизу в лицо Али. Но Али отпустил этого человека и встал. Друзья Али недоумевали, почему ты отпустил злодея? Али сказал: "Тут дело не в злодея и не в злости. Это битва за Аллаха. Я рассердился на противника. Это значит, что моя борьба перестала быть битвой за Аллаха, превратилась в личный поединок. В битве за Аллаха нет места гневу, в ней только любовь и милосердие. В западном мире считают, что Пророк Мухаммад заповедал уничтожительное отношение к женщине, как к нищему существу." На самом деле, по словам Бабы Вирса Синха, ислам относится к женщине с величайшим уважением, хотя каким-то образом сами мусульмане создали впечатление в мире, что женщины у них – люди второго сорта. Когда Аллаху нужно отправить в мир посланника, то сначала он думает и решает, а кто будет матерью того великого пророка, которого я посылаю миру. Раньше в исламе существовал такой порядок, при котором Мужчина мог жениться на четырех вдовах, но сегодня люди забыли о слове «вдова». Они помнят только то, что могут иметь четыре жены. Идея содержания четырех жен поддерживается, но смысл ее, забота о вдовах и сиротах, совершенно позабыт. Есть многое позабытое, многие истины похоронены, а сейчас нужно вынести их на свет. Из Дева Шариф великого мусульманского святилища Индии в штате Уттар-Прадеш «Индия» Поступила просьба к баба вир сосинку отправить им послание по случаю рамазана, и бабаджей ответил так: какова истинная цель соблюдения поста рамазан? Цель состоит в том, чтобы наши мысли были постоянно связаны с Аллахом. чтобы наши глаза всегда видели свет Аллаха во всех Его созданиях, а наши уши всегда слушали восхваления Аллаха, чтобы наши руки были заняты служением Аллаху добрыми делами и благотворительностью во имя Аллаха. Цель поста также не слышать, не видеть, не думать и не чувствовать ничего плохого, то есть обуздывать свои негативные чувства и желания, концентрироваться на добре, служении. Аллаху говорить только добрые слова, когда ты контролируешь все свои желания, так, тогда только твой пост можно назвать настоящим. Значение поста не только меньше есть. Настоящее значение поста для человека — обрести контроль над всеми своими желаниями. И когда твой пост закончится, то твое поведение станет совсем не таким, как в начале поста. Настоящий смысл поста — получение благословения через Милостивый взор Аллаха. Такое благословение можно получить только тогда, когда нам удастся полностью подчинить все свои чувства. Воздержание в пище – это только одна грань поста, а другие грани еще важнее. Это вам рассказываю, не я. Так говорил пророк, и так написано в Священном Коране. Конец цитат. Подавляющее большинство людей получает свои знания из человеческих источников. При этом... Интеллект человека нередко оспаривает интеллект Бога, и в этом трагедия современного общества. Известная пословица "на Бога надейся, а сам не плашай" сегодня опасно накренилась в сторону усилий самого человека без оглядки на волю Бога. Простые истины Библии, Корана, Дхаммапады воспринимаются интеллектуалами как ничто давно известное и надоевшее. Это я хорошо знаю, может высокомерно отмахнуться от истины. Махараджа Баба-Вирса Синха – иной высокообразованный интеллигент. Что нового может сообщить мне этот неграмотный человек? К счастью, в мире сохранилось достаточное количество людей, уповающих не только на человеческий прогресс, но и на волю Бога, которую он повторяет и транслирует в новых ее аспектах через своих посланников. Одним из них был недавно ушедший Баба-Вирса Синха. Подобно древним пророкам он неустанно учил, что прогресс человеческого общества состоит не только в улучшении материальных условий бытия и соблюдении религиозных догм и обрядов, но и в выполнении всего суббото божественных законов, из которых главными являются законы нравственные. Само слово прогресс еще сравнительно недавно пояснялось словарем Далле как умственное и нравственное движение вперед. Сила образования, просвещения. Век спустя в энциклопедическом словаре 1888 года мы читаем: понятие P противоположно понятию регресс степени владения обществом стихийными силами природы, выражающейся в росте производительных сил и производительности труда. Экспонента мировых катастроф. недвусмысленно иллюстрирует подобное современное рассуждение о прогрессе. Тело ближе, своя рубаха вероежмется к родным ветрам. Что я знал до сих пор про Аллаха, перестав когда-то Коран, а теперь ваши чистые строки пыль протерли в моем окне, и Аллах недоступный строгий стал теплее и ближе мне. Трудно к вере умом подобраться, умным спором не видно конца. Только сердце чувствует братство, если слышит другие сердца. Наггар. Наггар в переводе город. Наггарде жила семья Рыльхов. Это поселок в дистрикте, районе Кулу штата Химачал-Продеш. Нижний наггар, две-три сотни домов в долине реки Беас, окруженных садами, рисовыми и кукурузными полями; верхний наггар, расположенный на поросшей соснами и диодарами горе, гораздо меньше. Здесь насчитывается три-четыре десятка строений, главное из них дом Рэлихов. Главное как достопримечательность, потому что наггар. Необозначенный из-за своих малых размеров на многих картах Индии, тем не менее внесен во все туристические справочники этой страны как место проживания в тридцатых сороковых годах минувшего века семьи Николая Рериха, профессора, великого художника и великого друга индийского народа. Такими словами величают нашего знаменитого соотечественника в этой стране. Выехав из Дели примерно в пятнадцать часов, мы двигались почти без остановок. Оставшуюся часть дня и вечер по равнинной Индии, а всю ночь по серпантину Гималаев, и в четыре утра прибыли в Нижний Нагар. Еще не светало, в ночной мгле слабо горел единственный фонарь у магазина, расположенного по соседству с автобусной остановкой. Разыскивать жилье в такой темноте не имело смысла. Мы подремали в автобусе полтора часа, а потом с Максимом Голышевым отправились наверх в поисках отеля. Их в Верхнем Нагаре много. На все вкусы и кошельки от фишанебельного кастла замка до скромного жилого дома. В кастл звонить не стали, постучались соседи. Шитал открыл дверь хозяин гостиницы, который меня узнал по прежним пребываниям здесь, разулыбался и, что самое важное, не стал долго торговаться, зная, где денежные возможности русских. Уступил дабл-рум номер на двоих с ванной и горячей водой. От электронагревателя за двести пятьдесят рублей, это около трех долларов с человека. Время зимнее, отельи простаивали, хозяин был сковорчив. Я попытался сбить цену еще на пятьдесят рублей, налагая на старую дружбу и регулярность наших наездов в нагар, но хозяин сказал, что даже по старой дружбе и регулярности больше не уступит ни рупий. Электричество стало слишком дорогим, сказал он, а русские, он знает, любят полуторакиловаттные кипятильники. Заглянули мы и к французу Жилью, который вместе с женой Гирой содержит в своем большом доме отель Альянс, который на сотню метров ближе к усадьбе Рериха, чем Шитал. Он тоже меня узнал. Три раза в прежние годы мы останавливались в Альянсе. Цены у Жилья ниже. Он берет два доллара с человека в сутки, но горячей воды в Альянсе нет. И все равно крохотные номера его маленького отеля оказались заметными. Я знал, что Гира же на Жилье готовит лучше. чем повара всех ресторанов Индии и Непала, где мне приходилось обедать, и за вполне умеренную цену. В конце концов, на нашем автобусном саммите мы постановили жить в Шитале, а питаться в Альянте. Раз уж разговор зашел о проблемах быта, уместно сказать, что проблема ресторана или забегаловки у нас возникала не чаще одного раза в день. По утрам мы включали, как правило, наши «могучие кипятильники», которые выбивали слабые предохранители индийских отелей, и тогда наши номера погружались во мрак. Но никогда не слышали ни малейшего прюка от обслужки. Черноглазый бой светя фонариком заменял предохранитель, а мы снова через некоторое время его вырубали. Так продолжалось до тех пор, пока мы не доводили воду в ведрах до кипения и не заканчивали наш завтрак. А кипящая вода в ведрах нужна была не только для чая. который русский человек пьет, как известно, чуть ли не круглые сутки. Кипятком мы заливали еще пакеты с кашией быстрого приготовления, захваченные из дома. На пакетах были надписи: с малиной, с яблоками, с бананами. Малину в Индии не встретишь, а дешевые яблоки и бананы на каждом углу. Так же как апельсины, мандарины, ананасы, виноград, манго и некоторые другие нам не знакомые фрукты. Цены? Южный бананов двенадцать-пятнадцать рупий, обменный курс ступор был сорок четыре рупии за один американский доллар. Ананас средней величины семь-десять рупий, виноград и манго подороже, двадцать пять-тридцать рупий за килограмм, помидоры десять рупий за килограмм. Эти цены в январе, который в Индии, как и у нас, является самым холодным месяцем, но многие фрукты и овощи растут в это время года даже в горах.